Уксус. Известный французский фитотерапевт Морис Мецегу часто использует чесночный уксус для лечения язв на ногах при диабете, лечения чесотки и стригущего лишая, а также мозолей и бородавок на туловище, половых органах и вокруг заднепроходного отверстия. Для приготовления чесночного уксуса Морис советует очистить 3 зубчика чеснока и залить тремя-четырьмя стаканами винного уксуса. Можно заменить винный уксус яблочным, настаивать две недели. Чтобы избавиться от язв и бородавок, нужно приложить на больное место холодный компресс из чесночного уксуса и держать его до тех пор, пока он не согреется теплом тела, после чего заменить его на новый холодный компресс. При лечении чесотки и стригущего лишая нужно промыть кожу уксусом и завязать больное место грубой тканью, чтобы облегчить проникновение уксуса в кожу. Для этого же В чесночный уксус можно добавить две капли камфорного масла. Но наилучшим способом лечения мозолей и бородавок с помощью чесночного уксуса является следующий. Смочить небольшой лоскуток клопчатобумажной ткани чесночным уксусом, отжать избыток жидкости и приложить прямо на больное место. Закрепить компресс повязкой и оставить на ночь, а утром сделать новый компресс.